24. Он подсел к ней, отложил лопатку, снял резиновые перчатки, несколько секунд смотрел на нее, а потом прикоснулся к ее лицу и провел по нему пальцами. Она улыбнулась, склонила голову, сжала его руку и один за другим перецеловала все пальцы. «Я стучала в дверь, но никто не открывал». Я подумала, что ты в саду, прошептала она. Ну да, в саду. Вересковые заросли делаю. Земли мне не хватило, присыпать лунки. Больше всего я посадил фиолетовых, твои любимые. Но ну и светлые тоже есть. Знаю, видела. Я здесь уже давно. Они взялись за руки и прошлись по саду. Она трогала кусты, нюхала цветы, срывала ромашки. Когда они сели друг напротив друга на террасе, он спросил. «Какими судьбами? Все в порядке в Мюнхене? Ты опять поедешь туда?» Она рассказала ему, как там в Мюнхене, о работе, о людях, о камнях, которые она реставрировала, о бэхе под сводами пустого здания Президиума, которое разносит его имя, о том, что по субботам ей не хватает булочек из пекарни в супермаркете. «Конечно вернусь. Вечером во вторник. У меня там столько дел. Но до вторника куча времени. Целая вечность. А сейчас пойдем в ванну и ты помоешь мне голову», — попросила она. Из ванны они прямиком направились в постель и пробыли в ней до самого вечера. Вечером спустились в траторию. Тут же прибежал сам Симонидас, расспрашивал о Мюнхене, Каким-то странным образом эта информация стала ему известна. Видно, действительно, на районе тайн не бывает. Ели оливки, пили вино, радовались новой встрече с баклажанами, запеченными в помидорах. Вернулись домой поздно вечером, но Наде непременно хотелось прокатиться на его новом велосипеде. Он нашел ключ, опустил седло, посадил ее на раму, и они поехали в парк к Иве над прудом. Уже ночью, дома, в постели, когда они, обняв друг друга, слушали обель, Надя спросила. — У нас есть вино в холодильнике? — Есть. Марика принесла шардоне. К счастью, Витальд забыл о нем. — Спустишься со мной в кухню. Я хочу тебе кое-что рассказать. — Обязательно на кухне? А если я хочу тебя обнять? Разве мы не можем быть здесь? — Обнять меня ты можешь и там. — Я хочу сказать тебе это на кухне. Она открыла вино, наполнила бокалы и села напротив него, как в канун Рождества. — Читал? — тихо спросила, указав на книгу, которую положила на стол. — А, вот о чем. Ну нет, оригинально, конечно, посреди ночи обсудить книжку. Самое то, — говорил он с ноткой нетерпения в голосе. «Прости, это не упрек. Прочитал, конечно. И ты могла...» «И что тебе больше всего запомнилось?» — прервала она его. Он посмотрел на нее удивленно, пытаясь понять, куда она клонит. «Что запомнилось, что запомнилось?» «Да много чего запомнилось. Ну, хотя бы история с мозгом Эйнштейна, искусственное дыхание вьетнамской свинье. «Собака Брауни, умирающая под колесами то ли трактора, то ли грузовика, и то, что эта женщина отказывается от своей красивой любви. На мой взгляд, совершенно зря». Она выпрямилась на стуле, откинула волосы со лба. Глядя ему прямо в глаза, сказала. «Та женщина, Якуб, это твоя мама». Он смотрел на нее, тер шею и подбородок, Как это делают люди в моменты, когда надо что-то делать, а что делать, неизвестно. Он всегда так делал, когда его что-то очень удивляло. «Мама, говоришь?» — прошептал он. «Ты так думаешь?» — спросил он, потянулся за бокалом. «А я, по-твоему, выходит, тот самый маленький Якубик из роддома». Она подошла к нему. Села на пол и положила голову ему на колени. «А даже если так, что с того?» — спросила она, глядя ему в глаза. А потом рассказала. Все, что знает. Иногда вставала, брала книгу, искала нужную страницу и читала вслух. Она рассказывала об институте, о пережитом страхе в парижской гостинице, о случайно услышанном разговоре во дворе отеля в Мюнхене. Он гладил ее по голове, молчал. Иногда она чувствовала, как дрожат его ноги. «Я рассказала тебе это, потому что не хочу жить в страхе, что кто-нибудь другой когда-нибудь расскажет. Недавно ты написал, что в нашей близости больше всего ценишь честность, что у нас нет тайн друг от друга. Или как ты так». — Я узнала об этом раньше других, и поэтому предпочитаю, чтобы ты услышал это от меня, а не от кого-то другого. — Ты простишь меня? — спросила она. Он молчал, листал страницы книги, читал и снова листал, и снова читал, гладил ее волосы. — Пошли наверх. Это был долгий день, — сказал он. Когда она проснулась, его не было в постели. Она позвала его, но ответа не последовало. Вышла на балкон, взглянула в сад. Рассвело. Он стоял на коленях у вересков, сыпал землю из мешка в яму у рассады и приминал ее руками. Утром принес ей кофе на чердак, рассказал ей о том, что хотел бы собачку вроде Дейзи. Потому что у них есть сад, и такая Дейзи была бы здесь счастлива. Понедельник они провели вместе с Марикой и Витольдом. День был прекрасный, солнечный. Марика все спрашивала Якуба, почему он такой грустный. Якуб говорил, что никакой он не грустный. Надя знала, что это неправда. Во вторник после обеда они отправились в аэропорт. На тему книги больше разговоров не было.